У моей племянницы, девочки Варвары Сегодня день рождения И она нас пригласила Ура! А что мы ей подарим? Я подарю книгу Как говорится, книга – лучший подарок Лучший? А давай я, Варе, тоже какую-нибудь твою книжку подарю Можно? Чевостик! зачем же дарить чужое, да еще какое-нибудь? По-моему, тебе гораздо лучше Преподнести Варе один из твоих рисунков А Варе он понравится? Конечно! Ты же рисовал его старательно, с душой И дарить его будешь от всей души А такой подарок всегда дорог и хорош Тогда я подарю большую картинку На которой нарисованы цветы и солнышко Когда я ее рисовал, У меня было такое радостное настроение. Варя должна это почувствовать. А внизу я напишу стишок, который только что сочинил. В день рождения нашей Варе книжку и картинку дарим. Мы, друзья ее и гости, дядя Кузя и Чевостик. Замечательное стихотворение. Варе будет приятно его прочитать. Я буду рад! А еще я рад, что ты на сегодня придумал такие замечательные путешествия В которых нас ждут всякие развлечения и удовольствия Развлечения и удовольствия – дело хорошее Но кроме этого, у нас есть очень важная и интересная задача Мы будем учиться правильно себя вести в разных местах и ситуациях Узнаем! Что такое вежливое поведение? Разберемся, когда и какие вежливые слова нужно говорить Про вежливое поведение я уже все понял При встрече всем надо говорить «Здравствуйте!» Хорошо, что ты это запомнил Но умение правильно себя вести – это не только умение здороваться Однако нам пора выходить из дома А то в театр опоздаем Ну и ничего страшного Придем немного позже Малыш, запомни Тот, кто умеет себя вести Старается никуда не опаздывать И всегда приходить вовремя А еще вежливый и воспитанный человек Уважает других людей Старается не создавать им неудобства Если мы опоздаем Нам придется пробираться на свои места прямо во время спектакля. И мы будем мешать остальным зрителям. Нет, опаздывать не надо. Тогда в путь!